Я кивнул, допил воду, попробовал подняться и снова рухнул на кровать. «Наверное, демоны не могут подолгу жить в человеческих телах», — испуганно предположил Таункрахт. «Что-то ты совсем плохо выглядишь, Маггут». «Вот именно», — драматическим шепотом подтвердил я. «А где он, этот твой склеп? Далеко отсюда?» «Нет, что ты, неподалеку от замка». но там никто не ходит они боятся утешил меня он считается что там живут призраки я сам им об этом сказал а они всему верят похоже что этот чёртов склеп близко равнодушно подумал я не очень-то избежишь хотя почему бы и нет даже если там стоит какая-то дурацкая стража плевать я на них немного порычу а ещё лучше скажу что я ещё один призрак Они сразу поверят и упадут в обморок от страха, проще простого. И вообще сначала надо попробовать. Мне всё больше нравилась моя идея насчёт попробовать. Но на Анге я поднялся только к вечеру. Всё-таки пойло, которое я умудрился влить в себя накануне, оказалось слишком уж термоядерным, да и количество измерялось совершенно фантастическими цифрами. Да он крахт не отходил от меня ни на шаг.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 Все-таки этот дядя связывал со мной очень большие надежды. Впрочем, ему еще пришлось подождать, пока я приму ванну. Когда я понял, что готов отправиться хоть в склеп, хоть на край света, последнее из солнышек уже скрылось за горизонтом, расчертив стремительно темнеющее небо яркими белоснежными полосами. — Пошли, — бодро сказал я. Воздух был глубоко укрожительно сладким и кристально чистым, а в небе светили целых две луны. В этом мире явно наблюдался переизбыток всех возможных светил. А когда мы вышли за ворота, где-то в далике истошно заорало существо, которое вполне могло оказаться птицей. И я решил, что это добрый знак, просто потому, что мне по зарез был нужен хоть какой-то добрый знак. Как скоро ты сможешь вернуться? с надеждой спросил Таункрафт, останавливаясь у небольшого приземленного сооружения, которое, судя по всему, и было его хвалёным фамильным склепом. Утром? Не знаю, безмятежно отозвался я. Как получится. Да, только не вздумай сам за мной переходить. Я даже не знаю, что может случиться, если кто-то мне помешает. Он скушал мою наглую ложь и не поперхнулся. С другой стороны, а что ему ещё оставалось?